Глава девятая. Художник работал до вечера. Затем он бессильно опустился в кресло и несколько времени, сложив руки на коленях, сидел, отупев от усталости и чувствуя себя совершенно пустым, точно выжатым, с одреблевшими щеками, немного воспаленными веками, старый и почти безжизненный, как крестьянин или дровосек после тяжелой физической работы. А хоть ни всего он просидел бы так весь вечер, не двигаясь с места. и отдавшись всецело усталости и сонливости, но суровая дисциплина, которую он приучил себя, не допускала этого. И четверть часа спустя он резким усилием воли поднялся с места. Он вышел из комнаты, не бросив больше взгляда на картину, направился к купальней у пруда, разделся и медленно поплыл по озеру. Был молочно-бледный вечер. С ближайшей проселочной дороги доносились заглушенные парком. скрип телег с сеном да грубоватые перекликания и смех на работавшихся за день работников и служанок. Верагут, поеживаясь, вышел на берег, тщательно вытерся досуха, пошел в свою маленькую гостиную и закурил сигару. Он собирался писать сегодня письма и взялся было за ящик стола, но с досадой опять вдвинул его и позвонил Роберта. Коммердинер торопливо вошел в комнату. — Скажите, когда вернулись, молодые господа? Их еще нет, хозяин. Как еще не возвращались? Нет, хозяин. Лишь бы только господин Альберт не загнал Гнедова. Он любит ездить очень быстро. Художник не ответил. Он думал, что Пьер давно вернулся и ему хотелось взять его к себе еще на полчасика. Сообщенное ему известие раздосадовало и немного испугало его. Он побежал в большой дом и постучался в комнату жены. Она встретила его с изумленным видом. Давно уже не случалось, чтобы он зашел к ней сюда, да еще в такой час. Извини, стараюсь подавить свое волнение, сказал он. Но я хотел бы знать, где Пьер. Фрау Адель удивленно посмотрела на мужа. Ведь мальчики уехали на прогулку, ты же знаешь. Надеюсь, ты не беспокоишься, прибавила она, почувствовав его раздражение. Он досадливо пожал плечами. Конечно, нет. Но я нахожу, что это очень бесцеремонно со стороны Альберта. Он говорил о нескольких часах. Он мог бы хоть телефонировать нам. Но ведь еще рано. К ужину они, наверное, будут здесь. Всегда, когда мне хочется видеть Пьера, оказывается, что его нет. Не понимаю, почему ты сердишься. Ведь это чистая случайность. Пьер бывает у тебя достаточно часто. Он закусил губы и молча вышел. Она была права, нелепо было волноваться, нелепо вообще быть чересчур пылким и хотеть чего-нибудь от данного мгновения. Гораздо лучше сидеть и терпеливо ждать, как это делает она. Он гневно прошел через двор и вышел на дорогу. Нет, он не хочет этому учиться. Он не откажется ни от радости, ни от гнева. Как смирила и укротила его уже эта женщина! Каким сдержанным и старым стал уже он, когда-то не знаящий удержу в веселье и в радости превращавший ночи в дни, а в гневе ломавший стулья. Вся злоба и горечь снова вспыхнули в нем и вместе с ними неудержимая потребность в ребенке, взгляд и голос которого одни могли влить в его душу радость. Крупными шагами он быстро шел по вечерней дороге. Послышался стук колеса, он бросился навстречу. Но это оказалась крестьянская клячка, запряженная в телегу с овощами. Верогуд окликнул крестьянина: "Вы не обогнали коляски с двумя молодыми людьми на козлах". Крестьянин, не останавливаясь, покачал головой, и его тяжелая лошадь равнодушно потрусила дальше. Художник продолжал идти по дороге. Гнев его мало по малу улегся. Походка его сделалась спокойнее, и, охваченной приятной усталостью, он неторопливо шагал вперед, а глаза его благодарно отдыхали на тихом, богатом пейзаже, нежно и призрачно выделявшемся в туманном вечернем свете. Он уже почти не думал о своих сыновьях, когда после получаса ходьбы навстречу ему показалась коляска. Он заметил ее только тогда, когда она была уже близко. У большой груши Верагут остановился, А、когда коляска приблизилась настолько, что он мог различить лицо Альберта, он еще больше отступил назад, чтобы его не увидели и не окликнули. Альберт был на козлах один. Пьер Пула лежал в углу коляски, опустив непокрытую голову и, по видимому, дремал. Коляска покатилась дальше. Художник смотрел ей вслед. Он стоял у края пыльной дороги до тех пор, пока она не скрылась из вида. Тогда он повернул и пошел назад. Ему хотелось еще повидать Пьера, но мальчику было уже пора спать, а у него самого не было желания еще раз показываться сегодня ужины. Он прошел мимо парка, дома и ворот и спустился вниз в город, где поужинал в народном погребте и долго сидел просматривая газеты. Между тем его сыновья были давно дома. Альберт сидел у матери и рассказывал. Пьер очень устал, не хотел ничего есть и уже спал в своей хорошенькой маленькой спальне. и когда отец ночью вернулся и проходил мимо дома, нигде не было видно света. Теплая беззвездная ночь окутывала парк, дом и озеро черным молчанием, а из неподвижного воздуха тихо падали мелкие капли дождя. Верагут зажег у себя в гостинный огонь и сел за письменный стол. Его сонливость совершенно исчезла. Он взял листок почтовой бумаги и стал писать Отто Бурггарту. В открытые окна влетали ночные бабочки и мозги. Он писал: милый Отто, ты верно не ждешь теперь письма от меня, но раз я уже пишу, то ты, конечно, ждешь большего, чем я могу дать. Ты ждешь, что теперь все во мне пришло в ясность. Я вижу испорченный механизм своей жизни в разрезе так же ясно, как тебе кажется, видишь его ты. К сожалению, это не так. Правда, с тех пор, как мы с тобой поговорили об этом, во мне точно вспыхнула зарница. И в иные мгновения много мучительного раскрывается передо мной, но здесь нужен ясный свет дня, а его еще нет. Что я сделаю потом, я не могу сказать, но я еду, я еду, еду с тобой в Индию, и ты уж позаботься об билете для меня, когда соберешься ехать. Лето я хотел бы еще провести здесь, но осенью чем раньше, тем лучше. Картину с рыбами, которую ты здесь видел, я хотел бы подарить тебе, но мне было бы приятно, если бы она осталась в Европе. Куда ее послать? Здесь все по-прежнему. Альберт разыгрывает светского человека, и мы общаемся друг с другом необыкновенно почтительно, точно посланники двух враждебных держав. Перед отъездом я еще раз жду тебя в Разгальду. Я должен показать тебе картину, которая будет готова на этих днях. Она не дурна и была бы славным заключительным аккордом. Если бы меня за морем сожрали ваши крокодилы, что, впрочем, несмотря ни на что, было бы мне нежелательно. Пора ложиться, хотя спать совсем не хочется. Я сегодня провел девять часов у Мольберта. Твой Иоганн. Он надписал адрес и положил письмо в переднюю, чтобы Роберт утром отнес его на почту. Лишь теперь, высунув в окно голову, художник заметил шум дождя, на который раньше, сидя за письменным столом, не обратил внимания. Он падал из мрака мягкими полосами. И Верагут долго, еще лежа в постели, слышал, как он струился и маленькими звонкими ручейками сбегал с отягощенной листвы на жаждущую землю. Глава десятая «Пьер такой скучный!» — сказал Альберт матери, когда они вместе сошли в освеженный дождем сад нарезать роз. Он и все время был не очень-то мил со мной, но вчера он был совсем невозможный. На днях, когда я заговорил о том, чтобы поехать куда-нибудь вместе, он был в восторге. А вчера он как будто совсем не хотел ехать, мне пришлось его почти просить. Для меня это было не такое большое удовольствие, раз я не мог ехать парой. Я поехал, собственно, только ради него. — Разве он дорогой вел себя нехорошо? — спросила фрау Верагут. — Ах, хорошо-то хорошо, но он был такой скучный. «Иногда в нем чувствуется прямо что-то присыщенное в таком мальчугане. Что бы я ему ни предложил или ни показал, он едва удостаивал кивнуть головой или улыбнуться. Он не хотел сидеть на козлах, не хотел учиться править, не хотел даже есть абрикосов, совсем как какой-то избалованный принц, прямо досадно. Я говорю это тебе, потому что в другой раз я, право, не возьму его». Мать остановилась и испытующе посмотрела на него. Улыбаясь над его возбуждением и любуясь его сверкающими глазами, ах ты и большой мальчик, успокаивающе сказала она, ты должен быть терпелив по отношению к нему. Может быть, он был не совсем здоров. Он и сегодня утром почти ничего не ел. Это случается иногда со всеми детьми. С тобой это тоже бывало. Легкого расстройства желудка и лискверных снов ночью достаточно для этого. А Пьер ведь у нас такой хрупкий и чувствительный. И потом пойми, он может быть немножко ревнует. Ты должен принять во внимание, что обыкновенно я все свое время отдаю ему, а теперь ему приходится делиться с тобой. Но ведь у меня каникулы, он мог бы понять это. Он не глуп, он ребенок, Альберт. Ты старше его и должен быть благоразумнее. Сотлевавших металлическим блеском листьев еще падали капли. Мать и сын выбирали исключительно желтые розы, которые Альберт особенно любил. Он раздвигал верхушки кустов, а мать с садовыми ножницами срезывала еще мокрые цветы, жалко свисавшие вниз. Скажи, я был похож на Пьера, когда был в его возрасте? задумчиво спросил Альберт. Фрау Адель подумала. Она опустила руку с ножницами, заглянула сыну в глаза. И затем закрыла свои, чтобы вызвать в себе его детский образ. Наружностью ты был довольно похож на него, за исключением глаз. Только ты был не такой тонкий и высокий, и ты начал расти позже. А вообще, я хочу сказать характером. Ну, капризов у тебя было тоже достаточно, мой мальчик. Но мне кажется, ты был постояннее. Ты не так быстро менял свои игры и занятия, как Пьер. Он порывистее, чем ты был. Ты был более уравновешен. Альберт взял у матери из рук ножницы и нагнулся, приглядываясь над розовым кустом. Пьер больше похож на папу, тихо сказал он. Знаешь, мама, это удивительно, как в детях повторяются и смешиваются особенности родителей и предков. Мои друзья говорят, что в каждом человеке с рождения заложено все, что определяет его дальнейшую жизнь. И с этим ничего нельзя поделать, абсолютно ничего. Если, например, у кого-нибудь есть наклонность к тому, чтобы стать вором или убийцей, то ничего не поможет. Он должен стать преступником. Это ужасно. Ты, конечно, тоже так думаешь. Это научная истина? Бог с ней с наукой. Улыбнулась фрау Адель. Когда кто-нибудь сделается преступником и совершит убийство, наука может быть и может доказать, что это было в нем всегда. Но я нисколько не сомневаюсь, что есть очень много порядочных людей, которые унаследовали от родителей и дедов достаточно дурного и все-таки остались хорошими. И этого наука не может исследовать до конца. Я считаю, что хорошее воспитание и добрая воля сильнее всякой наследственности. Что справедливо и порядочно, мы все знаем, и этого мы должны держаться. Что же в нас скрывается из продедовских тайн, этого никто хорошенько не знает, и лучше с этим не считаться. Альберт знал, что его мать никогда не вступает в диалектические прирекания, и в сущность он инстинктивно чувствовал правоту ее бесхитростного образа мыслей. Но в то же время он сознавал, что так легко с этой опасной темой покончить нельзя. Ему хотелось сказать что-нибудь основательное о том учении о причинности. которое всегда казалось ему таким убедительным в устах некоторых из его друзей, но он напрасно искал в своем уме твердых, определенных, значительных фраз. Да и в противоположность этим друзьям, которыми он восхищался, он чувствовал себя в сущности гораздо более наклонным к эстетическому, критическому мироисцерцанию, чем к научно-объективному, которое исповедовал в кругу своих товарищей. Таким образом, он оставил все эти вопросы в покое и перешел опять к розам. Между тем, Пьер, который в самом деле чувствовал себя нехорошо и утром проснулся гораздо позже обыкновенного и в очень вялом настроении, оставался в детской до тех пор, пока ему не надоели все его игрушки. Ему было очень не по себе, и казалось, что должно случиться что-нибудь особенное, чтобы этот скучный день сделался сносным и сколько-нибудь приятным для него. Колеблясь между ожиданием и недоверием, он вышел из дому и направился в липовый сад в поисках чего-нибудь нового, какой-нибудь находки или приключения. В желудке у него было непонятное ощущение, знакомое ему по прежним случаем недомогание, а в голове была усталость и тяжесть, каких он не испытывал еще никогда. А хоть не всего он уткнулся бы головой в колени матери и дал волю слезам. Но этого нельзя было сделать, пока здесь был гордый большой брат, который и так всегда давал ему чувствовать, что он еще маленький мальчик. Если бы матери пришло в голову самой что-нибудь сделать, позвать его к себе, предложить ему поиграть во что-нибудь и приласкать его. Но она, конечно, уже опять ушла с Альбертом. Пьер чувствовал, что сегодня несчастный день и что надеяться не на что. Он уныло и нерешительно побрел по усыпанным песком дорожкам, засунув руки в карманы и покусывая увядший стебель липового цветка. В саду было свежо и сыро, а стебель имел горький вкус. Он выплюнул его и с досадой остановился. Ему ничто не приходило в голову. Сегодня ему не хотелось быть ни принцем, ни разбойником, ни извозчиком, ни архитектором. На хмурив брови смотрел он на землю и разрыв кончиком ботинка песок отшвырнул ногой далеко в траву серую, слизистую улитку. Все сегодня было такое чужое, даже птицы и бабочки ничто не слало ему улыбки и не веселило души. Все в природе молчало, все казалось таким будничным, безотрадным и убодим. У ближайшего куста он попробовал маленькую красную ягоду смородины, она была холодная и кислая. Надо было бы лечь и заснуть, — думал он, — и спать до тех пор, пока все опять не станет новым, красивым и веселым. Не стоит вот так ходить кругом и мучиться, и ждать чего-то, что и не думает приходить. Как хорошо было бы, если бы, например, вдруг вспыхнула война, и на дороге появилось множество солдат верхом, или если бы где-нибудь загорелся дом, или вдруг сделалось большое наводнение. Ах, все это бывает только на картинках, в книжках, на самом деле... Ничего этого никогда не увидишь. Да, может быть, в жизни все эти вещи вовсе никогда и не случаются. И мальчик со вздохом поплелся дальше. Хорошенькое и нежное личико было уныло и безжизненно. Когда он услышал за высоким чистоколом голоса Альберта и матери, ревность и отвращение овладели им с такой силой, что у него выступили слезы на глаза. Он повернулся и тихонько пошел прочь, чтобы его не услышали и не окликнули. Он не хотел теперь никому давать отчет, не хотел разговаривать, выслушивать замечания и наставления. Ему было скверно, очень скверно, и никому не было до него дела. Так, по крайней мере, он хотел упиться своим одиночеством и тоской и почувствовать себя по-настоящему несчастным. Он подумал было о Боге, которого временами очень ценил. И на момент эта мысль принесла ему отдаленный проблеск утешения и тепла, но это сейчас же прошло. Очевидно, и Бог не мог ему ничем помочь. А между тем, ему именно теперь так нужен был кто-нибудь, на кого можно было бы положиться, и от кого можно было бы ожидать чего-нибудь хорошего и утешительного. Вдруг он вспомнил об отце. Чувство подсказало ему, что отец, может быть, поймет его. Ведь он сам по большей части был так молчалив и невесел, и вид у него был такой напряженный. Несомненно, он стоит теперь, как всегда, в своей большой тихой мастерской и рисует свои картины. Собственно, не хорошо ему мешать. Но ведь он только на днях сказал, чтобы Пьер приходил к нему всегда, когда ему захочется. Может быть, он уже забыл об этом. Все взрослые так скоро забывают свои обещания. Но попробовать все-таки можно. Боже мой, что же делать, если на душе так не хорошо? а утешения ждать больше не от кого. Сначала медленно, потом с загоревшейся вдруг надеждой, быстрее и бодрее направился он по тенистой аллее к мастерской. Здесь он взялся за ручку двери и остановился, прислушиваясь. Да, отец был внутри. Он слышал его громкое дыхание и легкое покашливание. Слышал, как постукивали деревянные рукоятки кистей, которые он держал в левой руке. Он осторожно нажал ручку, бесшумно открыл дверь и заглянул в комнату. Сильный запах скипидара и лака был ему противен, но широкая и сильная фигура отца возбуждала надежду. Пьер вошел и закрыл за собой дверь. При стуке захлопнувшейся двери художник, за которым Пьер зорко наблюдал, вздрогнул и повернул голову. Напряженный взгляд выразил недовольный вопрос, а рот принял неприятное выражение. Пьер не шевелился. Он смотрел отцу в глаза и ждал. Сейчас же глаза последнего стали ласковее, а сердитое лицо смягчилось. Смотри, копьер, мы не виделись целый день. Тебя послала мама? Мальчик покачал головой и дал себя поцеловать. Хочешь немножко посидеть и посмотреть? Ласково спросил отец. В то же время он снова повернулся к своей картине и поднял руку с заостренной маленькой кистью. Пьер наблюдал за ним. Он видел, как художник смотрел на полотно, как напряжённые, как будто гневно глядели его глаза, и нацеливалась сильная нервная рука с тонкой кистью. Видел, как вырезывались морщины на его лбу, а зубы впивались в нижнюю губу. При этом он вдыхал крепкий воздух мастерской, которого он не любил никогда и который сегодня был ему особенно противен. Глаза его померкли, и он застыл у двери точно парализованный. Все это было знакомо ему. Этот запах и эти глаза и эти гримасы внимания и он понял, как глупо было ждать, что сегодня будет иначе, чем всегда. Отец работал, он копался в своих красках с этим их ужасным запахом и не думал ни о чем в мире, кроме своих глупых картин. Глупо было приходить сюда. Лицо мальчика вытянулось от разочарования. Он так и знал. Сегодня ему не было нигде прибежища, ни у матери, ни здесь. С минуты он рассеянно и печально стоял и, не видя, смотрел на большую картину с блестящими влажными красками. Для этого у папы есть время, а для него нет. Он опять взялся за ручку двери и нажал ее, собираясь тихонько уйти. Однако Вера Гуд услышал робкий шорох. Он обернулся, что-то проворчал и подошел ближе. В чем дело, Пьеро? Куда же ты? «Разве ты не хочешь немножко побыть у папы?» Пьер отдернул руку и слабо кивнул головой. «Ты хотел мне что-нибудь сказать?» — ласково спросил художник. «Пойдем, сядем рядом, и ты расскажешь мне». «Ну, как вчерашняя прогулка?» «О, очень хорошо», — послушно ответил мальчик. Верогут провел рукой по его волосам. «Тебе она, кажется, не пошла впрок. У тебя немножко заспанный вид, детка. Не давали ли тебе вина вчера, а?» Нет, ну что же мы будем делать, рисовать? Пьер покачал головой. Мне не хочется, папа. Сегодня так скучно. Скучно? Ты, наверное, плохо спал. Может быть, займемся немножко гимнастикой? Мне не хочется. Мне хочется только быть у тебя и больше ничего. Но здесь так плохо пахнет. Верогуд погладил его по голове и засмеялся. Да беда быть сыном художника, когда не любишь запаха красок. Ты, видно, никогда не будешь художником. Да я и не хочу. Кем же ты хочешь быть? Никем. Мне хотелось бы быть птицей или чем-нибудь в этом роде. Это было бы не дурно. Но скажи мне теперь, дружок, чего бы тебе хотелось? Видишь ли, мне нужно еще поработать над этой картиной. Если хочешь, то можешь остаться здесь и немножко поиграть, или дать тебе книжку с картинками. Нет, это было не то, чего он хотел. Чтобы как нибудь отделаться, он сказал, что пойдет кормить голубей, и отлично заметил, что отец свободно вздохнул и был рад его уходу. Он получил на прощание еще один поцелуй и вышел из мастерской. Отец закрыл за ним дверь, и Пьер опять очутился один с еще большей пустотой в душе, чем прежде. Он побрел прямо по траве, хотя это было ему запрещено. Рассеянно и забоченно сорвал несколько цветков и равнодушно смотрел, как его светлые желтые сапожки покрывались в мокрой траве пятнами и темнели. В конце концов, сломленный отчаянием, он бросился на землю и с плачем зарылся головой в траву, чувствуя, как мокнут и прилипают к рукам рукава его голубой блузы. Только когда его стало пробирать дрожь, он, напомнившись, встал и робко прокрался в дом. Скоро его позовут, и тогда увидят, что он плакал, заметят мокрую грязную блузу и промокшие ботинки и будут его бранить. Враждебно прошел он мимо двери кухни. Он не хотел теперь встречаться ни с кем. Ему хотелось бы очутиться где-нибудь далеко, где никто бы не знал о нем и не искал его. В двери одной из редко обитаемых комнат для гостей торчал ключ. Он заметил его, вошел в комнату, закрыл за собой дверь, закрыл также стоявшие открытыми окна и усталый и раздраженный бросился, не снимая ботинок, на большую непокрытую кровать. Он долго лежал, отдавшись своему горю, то плакая, то впадая в легкую дремоту. Когда много времени спустя он услышал во дворе и на лестнице голос матери, звавший его, он не ответил и упрямо еще глубже зарылся в подушки. Голос матери звучал то ближе, то дальше, и наконец совсем замолк. А он так и не мог заставить себя откликнуться. Под конец он заснул с мокрыми щеками. В полдень, когда верагут пришел к обеду, жена сечас же спросила его. Разве ты не привёл Пьера? Её взволнованный тон поразил его. Пьера? Я ничего не знаю о нём. Разве он был не с вами? Фрау Одель испугалась и заговорила громче. Нет, я его не видела с самого завтрака. Когда я его искала, девушки сказали мне, что видели, как он шёл в мастерскую. Разве он не был там? Да, он заходил, но только на минутку и сейчас же опять убежал. И он с досадой прибавил: Неужели в доме нет никого, чтобы присмотрел за ребёнком? Мы думали, что он у тебя, сухо и обиженно сказала фрау Адель. Я сейчас пойду искать его. Пошли кого-нибудь за ним, пора обедать. Начните без меня, я пойду искать сама. Она торопливо вышла из комнаты. Альберт встал и хотел последовать за ней. Оставайся здесь, Альберт, крикнул верогуд. Мы за столом. Юноша гневно посмотрел на него. Я буду обедать с мамой, раздраженно сказал он. Отец иронически улыбнулся. Что ж, пожалуйста, ведь ты хозяин в доме, не правда ли? Может быть, у тебя есть желание опять швырнуть в меня ножом? Так пожалуйста, не стесняйся. Пусть какие-то там предрассудки не смущают тебя. Сын побледнел и отодвинул свой стул. Это было в первый раз, что отец напомнил ему про эту гневную вспышку его детских времен. Ты не смеешь так говорить со мной! Вспыхнув, вскричал он. Я этого не позволю! Верагут, не отвечая, отломил кусочек хлеба и съел его. Он налил себе воды, медленно выпил ее и решил оставаться спокойным. Он делал вид, будто он один, и Альберт нерешительно подошел к окну. — Я этого не позволю! — наконец еще раз крикнул он, не в состоянии сдержать свой гнев. Отец посыпал свой хлеб с солью. В мыслях он видел себя на пароходе, едущем по бесконечным чуждым морям. Далеко от всей этой непоправимой путаницы. Хорошо, хорошо, почти мирно сказал он. Я вижу, что тебе неприятно, когда я с тобой разговариваю. Оставим это. В этот момент в коридоре послышался удивленный возглас и поток воззвалнованных слов. Фрау Адель нашла мальчика в его убежище. Художник прислушался и быстро вышел из комнаты. Сегодня, по видимому, все шло в кривь и вкось. Он застал Пьера в смятой постели, с грязными сапожками, с заспанным и заплаканным лицом и спутанными волосами. Мать стояла перед ним в беспомощном изумлении. — Говори же, детка! — воскликнула она, наконец, сколеблясь между тревогой и досадой. — Что с тобой? Почему ты не отвечаешь? И почему ты лежишь здесь? Верогут поднял мальчика и испуганно заглянул в его безжизненные глаза. — Ты болен, Пьер? — нежно спросил он. Мальчик смущенно покачал головой. Ты спал здесь, ты здесь уже давно? Слабым, унылым голосом Пьер сказал: "Я не виноват, я ничего не сделал. У меня только болела голова." Верогуд на руках отнёс его в столовую. "Дай ему тарелку супа", сказал он жене. "Тебе надо поесть горячего, детка, тебе сразу станет лучше, вот увидишь. Ты, наверное, болен, бедняжка." Он усадил его в свое кресло, подложил ему под спину подушку и сам стал ложкой давать ему суп. Альберт сидел молча и угрюмо. У него в самом деле больной вид, сказала фрау Верагут, почти успокоенная с чувством матери, которое гораздо приятнее ухаживать за больным ребенком, чем разбираться в каких-то необычайных шалостях и наказывать его за них. Ты поешь, а потом мы уложим тебя, котик, нежно успокаивала она. Пьер сидел весь серый с полузакрытыми глазами и без сопротивления глотал все, что ему вливали в рот, пока отец кормил его супом, мать щупала ему пульс. Жара не было. Может быть, мне пойти за доктором? Нетвердым голосом спросил Альберт, которому было неприятно, что он один ничего не делает. Нет, не стоит, сказала мать. Мы уложим Пьера в постельку и тепло тепло укутаем. Он хорошенько выспится и завтра будет опять здоров. Правда моя радость. Мальчик не слушал. Когда отец хотел дать ему еще супу, он отрицательно покачал головой. Не надо его заставлять, сказала мать. Пойдем, Пьер, я уложу тебя и все будет опять хорошо. Она взяла его за руку. Он тяжело встал и вяло последовал за ней. Но в дверях он остановился, лицо его исказилось, он весь скорчился и в приступе тошноты изверг из себя все, что только что съел. Верагут отнес его в спальню и предоставил матери. Зазвенели звонки и слуги забегали вверх и вниз по лестнице. Художник съел несколько кусков, а в промежутках еще два раза забегал к Пьеру, который раздетый и вымотый уже лежал в своей медной кроватке. Затем пришла фрау Адель и сообщила, что ребенок успокоился, у него ничего не болит и он, вероятно, заснёт. Отец обратился к Альберту: что Пьер ел вчера? Альберт подумал и ответил, обращаясь не к отцу, а к матери. «Ничего особенного. В Брукеншванде я велел дать Пьеру молока и хлеба, а к обеду в Пегольцгейме нам подали макароны и котлеты. А потом...» – допрашивал тоном инквизитора отец. «Он не хотел больше ничего. После обеда я купил у одного садовника абрикосов, он съел только один или два. Они были спелые?» «Конечно. Ты, кажется, думаешь, что я нарочно расстроил ему желудок?» Мать заметила его раздражение. Что с вами? спросила она. Ничего, сказал Альберт. Я ничего не думаю, продолжал верогуд. Я только спрашиваю. Вчера ничего не случилось. У него не было рвоты. Или, может быть, он упал? Он не жаловался, что у него что-нибудь болит. Альберт на все вопросы отвечал односложно да или нет и страстно желал, чтобы обед скорее кончился. Когда отец еще раз на цыпочках вошел в спальню Пьера, он застал его спящим. Бледная детская личика выражала глубокую серьезность и упоение сном-утешителем. В этот тревожный день Иоганн Верагут окончил свою большую картину. Испуганный и встревоженный до глубины души пришел он от больного Пьера, и ему было труднее, чем когда-либо заглушить бушевавшие в нем мысли и найти то спокойствие, которое было секретом его силы и которое он оплачивал такой дорогой ценой. Но воля его была сильна. Ему удалось добиться своего, и в послеполуденные часы при прекрасном мягком свете картина получила последние маленькие поправки и необходимые штрихи. Когда он положил палитру и сел перед картиной, его охватило ощущение пустоты. Он сознавал, что эта картина представляет собой нечто особенное, и что он много дал ейу, но себя самого он чувствовал опустошенным и как бы выжженным. И у него не было ни одной души, которую он мог бы показать свое творение. Друг был далеко, Пьер Болин, а больше у него никого не было. Действие своей работы он почувствует и отголоски на нее услышит только из равнодушной дали, из газет и писем. Ах, это было ничто меньше, чем ничто. Обрадовать, наградить и подкрепить его могли бы теперь только взгляд друга или поцелуй возлюбленной. Продолжение четверти часа он молча стоял перед своей картиной, которая впитала в себя силу и лучшие часы нескольких недель, и сияла теперь перед его глазами, между тем как сам он, истощенный и исчерпанный, стоял перед своим творением как перед чем-то чужим. Ах, глупости! Я продам ее, а на вырученные деньги съезжу в Индию, пытаясь быть циничным, сказал он себе. Он запер дверь мастерской и пошел в дом взглянуть на Пьера. Мальчик спал. На вид ему было лучше, чем днем. Лицо его от сна раскраснелось. Выражение муки и безутешности исчезло. «Как это быстро проходит у детей», — сказал он у двери шепотом жене. Она слабо улыбнулась, и он увидел, что она тоже вздохнула свободнее, и что и ее тревога была сильнее, чем она показывала. Ужин наедине с женой и Альбертом. Улыбался ему очень мало. Я пойду в город, сказал он, и к ужину не вернусь. Больной Пьер дремал в своей кроватке, мать спустила шторы и оставила его одного. Ему снилось, что он медленно идет по саду. Все слегка изменилось и было гораздо больше и обширнее, чем всегда. Он шел, шел и никак не мог дойти до конца. Клумбы были красивее, чем ему когда-либо приходилось их видеть. Но цветы казались все странные стеклянными, большими и необыкновенными, и все вместе сияло грустной мертвой красотой. Со слегка сжавшимся сердцем обошел он круглую площадку с кустами, на которых росли крупные белые цветы. На одном из них сидела голубая бабочка и спокойно пила сок. Было неестественно тихо, и на дорожках лежал не песок, а что-то мягкое. Почему ноги ступали точно по ковру? С другой стороны площадки навстречу ему шла мать, но она не видела его и накивнула ему головой. Она печально смотрела перед собой и прошла мимо бесшумно, как дух. А вскоре после этого на другой дорожке он увидел отца, а потом Альберта. И тот и другой молча и сурово шли вперед, и ни один не видел его. Во власти каких-то чар они одиноко и чин находили вокруг, и казалось, что так будет всегда. что никогда в их застывших глазах не появится ласковый блеск, а на лицах улыбка, никогда вот и непроницаемая тишина не раздастся звук, и никогда самый легкий ветерок не зашелестит неподвижными ветвями и листьями. Самое худшее было то, что он сам не мог окликнуть их. Ему ничто не мешало сделать это, ничто у него не болело, но у него не было мужества и настоящей охоты. Ему ясно было, что все так и должно быть. и что от возмущения все это стало бы только еще ужаснее. Пьер медленно продолжал прогуливаться среди всего этого бездушного великолепия. В светлом мертвом воздухе, сверкая красками, стояли точно не настоящие тысячи цветов, а от времени до времени он снова встречал Альберта или мать, или отца, и они проходили мимо него и друг мимо друга, все такие же застывшие и чужие. Ему казалось, что это продолжается уже давно, Может быть, годы и те другие времена, когда мир и сад были живыми, люди радостными и разговорчивыми, а сам он полон неудержимого веселья, те времена лежат невообразимо далеко в глубоком прошлом. Может быть, всегда было так, как теперь, а прежнее было только прекрасным сном. Наконец он дошел до маленького каменного бассейна, где садовник прежде наполнял лейки и где сам он как-то держал несколько. крошечных головастиков. Неподвижная светло-зеленая вода отражала каменный край и свешивающиеся листья куста с желтыми цветами астр и казалась красивой, покинутой и почему-то несчастной, как все остальное. Если упадешь туда, утонешь и умрёшь, сказал как-то раз прежде садовник. Но она была совсем не глубока. Пьер подошел к краю овального бассейна и нагнулся над ним. В воде он увидел свое лицо. Оно было такое же, как лица остальных: старое, бледное и глубоко застывшее в равнодушной суровости. Он увидел это с удивлением и испугом, и вдруг сознание скрытого ужаса и безысходной скорби его положения овладело им с чрезмерной силой. Он попробовал крикнуть, но не мог издать ни звука, хотел заплакать. но мог только искривить лицо и беспомощно оскалить зубы. В этот момент опять показался отец. И Пьер повернулся к нему в чудовищном напряжении всех своих скованных душевных сил. Все его отчаявшееся сердце, измученное смертельным страхом и невыносимым страданием, устремилось, взывая о помощи к отцу, который подходил в своем призрачном спокойствии и, казалось, снова не видел его. «Папа!» Хотел он крикнуть, и хотя неслышно было ни звука, сила его ужаса и отчаяния была так велика, что достигла одинокого. Отец повернул голову и посмотрел на него. Он внимательно своим ищущим взглядом художника заглянул ему в глаза, слабо улыбнулся и слегка кивнул головой ласково и сострадательно. Но ни во взгляде, ни в улыбке его не было утешения и ободрения. Как будто теперь ничем нельзя было помочь. На момент тень любви и родственного страдания скользнула по его суровому лицу, и в этот короткий миг он показался Пьеру не могущественным отцом, а скорее бедным беспомощным братом. Затем он опять устремил взгляд вперед и медленно пошел дальше тем же равномерным шагом, которого он не прерывал. Пьер следил за тем, как он шел все дальше и, наконец, совсем исчез из виду. Маленький пруд, дорожка и сад потемнели перед его испуганными глазами и расселись как туман. Он проснулся с болью в висках и пересохшим горлом, увидел, что лежит один в постели в полутемной комнате, удивленно попытался сообразить, в чем дело, но не мог ничего вспомнить, и он ныло повернулся на другой бок. Лишь мало по-малу к нему вернулось полное сознание, и он облегченно вздохнул. Быть больным и лежать с головной болью было отвратительно, но это можно было перенести. Это были пустяки в сравнении со смертельным страхом кошмарного сна. Для чего все эти мучения? – думал Пьер, ежась под одеялом. Зачем надо быть больным, если это наказание? За что его наказывают? Он даже не съел ничего запрещенного, как когда-то, когда он расстроил себе желудок незрелыми сливами. Они были ему запрещены, и так как он все-таки съел их, он должен был нести последствия. Это было понятно. Но теперь почему он теперь лежит в постели? Почему у него была рвота? И почему сейчас в висках у него так больно стучит? Он уже давно лежал с открытыми глазами, когда в спальню вошла мать. Она подняла штору. И в комнату влился мягкий вечерний свет. Ну как тебе, детка? Ты хорошо спал? Он не ответил. Лежа на боку, он поднял глаза и посмотрел на нее. Она удивленно выдержала взгляд. Он был странный, испытующий и серьезный. Жара нет, с облегчением подумала она. Дать тебе чего-нибудь поесть? Пьер слабо покачал головой. Подумай, может быть тебе чего-нибудь захочется. Воды, тихо сказал он. Она дала ему напиться, но он сделал только маленький глоток и опять закрыл глаза. Вдруг из комнаты матери донеслись громкие звуки рояля. Широкой все нараставшей волной прорезали они тишину. Слышишь? спросила фрау Адель. Пьер широко раскрыл глаза и лицо его исказилось точно от боли. Не надо, крикнул он. Не надо. Оставьте меня в покое. И он обеими руками заткнул себе уши и зарылся головой в подушку. Фрау Верагутца вздохом пошла просить Альберта прекратить игру. Затем она вернулась к Пьеру и сидела у его кроватки до тех пор, пока он не задремал опять. В этот вечер в доме было совсем тихо. Верагута не было, Альберт был не в духе и страдал от того, что не мог играть на рояле. Все рано легли спать, и мать оставила свою дверь открытой, чтобы услышать. Если Пьеру ночью что-нибудь понадобится. Глава одиннадцатая. Вернувшись вечером из города, художник тихонько обошел весь дом, внимательно вглядываясь неосвещенное ли где-нибудь окно и прислушиваясь, не скажет ли ему скрип двери или звуки голосов, что его любимец все еще болен и страдает. Когда он убедился, что все тихо и весь дом погружен в мирный сон, Страх спал с него как тяжелое мокрое платье, и он долго еще лежал в постели с преисполненным благодарностью сердцем. Уже засыпая, он улыбнулся при мысли о том, как мало надо, чтобы вселить радость в робкую душу. Все, что его мучило и угнетало, все тяжелое бремя его жизни превратилось в ничто, показалось ему легким и незначительным рядом с тревогой о любимом ребенке. Едва только эта мрачная тень исчезла. Все показалось ему светлее, и все невыносимое представилось сносным. В прекрасном настроении он пришел утром в дом в необычно ранний час и с радостью узнал, что мальчик еще спит здоровым крепким сном. Он позавтракал наедине с женою, так как Альберт тоже еще не вставал. Уже много лет не случалось, чтобы Верагут был в доме в этот час. И фрау Адель с почти недоверчивым изумлением наблюдала, как он весело, точно это была самая обыкновенная вещь. просил чашку кофе и словно в старые времена делил с ней завтрак. В конце концов ему самому бросились в глаза ее напряженное ожидательное молчание и необычность этого часа. Я так рад, сказал он голосом, напомнившим ей лучшие времена. Я так рад, что с нашим малюткой все опять хорошо. Я только теперь вижу, что беспокоился не на шутку. Да, он мне вчера совсем не нравился. Подтвердила она. Он играл серебряной ложечкой и смотрел ей в глаза почти плутовский, с легким налетом внезапно вспыхивающей и столь же быстро улетучивающейся ребяческой веселости, которую она когда-то любила в нем, и нежное сияние, которое унаследовал от него только Пьер. Да, весело начал он, это действительно счастье. И теперь я могу наконец поговорить с тобой о моих новейших планах. Я думаю, что тебе следовало бы поехать зимой с мальчиками в Сен-Мариэ и остаться там подольше. Она неуверенно опустила глаза. А ты, спросила она, ты хочешь там писать? Нет, я не поеду с вами. Я вас всех на некоторое время предоставлю самим себе и уеду. Я думаю уехать осенью и запереть мастерскую. Останешься ли ты на зиму здесь в Разгальде, зависит исключительно от тебя. Я бы тебе этого не советовал, поезжай лучше в Женеву или Париж, и не забудь Сен-Мариса. Пьеру будет полезно побыть там. Она растерянно подняла на него глаза. Ты шутишь? недоверчиво сказала она. Ах, нет, полугрустно сказал он. Я совсем разучился шутить. Это совершенно серьезное, тебе придется поверить. Я хочу совершить морское путешествие и вернусь не скоро. Морское путешествие? Мысль ее напряженно работала. Его предложение и намек, его веселый тон, все это было ей непривычно и внушало недоверие. Но вдруг слова морское путешествие вызвали в ней ясное живое представление. Она увидела, как он входит на пароход, а за ним насильщик несет его чемоданы. Вспомнила картины на плакатах проходных обществов и свои собственные поездки по Средиземному морю, и в один момент все стало ей ясно. Ты едешь с Бургартом, вскричала она. Он кивнул головой. Да, я поеду с Отто. Оба долго молчали. Фрау Адель была застегнута в расплопх. Она смутно чувствовала все значение этого известия. Может быть, он хочет бросить ее и вернуть ей свободу? Во всяком случае, это была первая серьезная попытка в этом направлении. И в глубине души она ужаснулась, как мало возмущения, тревоги и надежды она вызвала в ней, и как мало радости. Пусть для него была еще возможна новая жизнь, для нее это было не так. Да, с Альбертом ей будет легче, и Пьер будет совсем ее, но она будет покинута и женой и останется ею навсегда. Сотню раз она представляла себе этот момент. и он казался ей началом свободы и избавления. А теперь, когда мечта обещала стать действительностью, будущее представилось ей таким безотрадным, полным стыда и сознания вины, что она упала духом и не способна была больше чего-либо желать. Свобода должна была прийти раньше, чувствовала она, во времена отчаяния и мятежных порывов, прежде чем она научилась смирению. Теперь же было слишком поздно. Все это было бесполезно, казалось только чертой под законченной головою, итогом и горьким подтверждением всего скрытого, в чем не хотелось сознаваться даже себе, а главное во всем этом не тлело искр нового жизненного соблазна. Верогуд внимательно наблюдал за замкнутым лицом жены, и ему было ее жаль. Пусть это будет пробой, мягко сказал он. Вам надо попробовать пожить вместе без помех тебе и Альберту, да и Пьеру, скажем, хоть год. Я подумал, что тебе это будет удобно, а для детей это, несомненно, очень хорошо. Они оба все-таки немного страдают от того, что что мы не сумели устроить свою жизнь. А нам самим в разлуке все станет яснее, не правда ли? Возможно, тихо сказала она. Твое решение кажется бесповоротно. Я уже написал Отто. Мне нелегко уезжать от всех вас на такое долгое время. Ты хочешь сказать от Пьера, особенно от Пьера. Я знаю, что оставляю его в хороших руках. Только одно, я не могу ждать, что ты будешь ему много говорить обо мне. Но не допускай, чтобы с ним было как с Альбертом. Она покачала головой. Это была не моя вина, ты это знаешь. Он осторожно положил ей руку на плечо с беспомощной и непривычной нежностью. «Ах, Адель, не будем говорить о вине. Пусть вся вина будет на моей стороне. Ведь я только одного и хочу — попытаться исправить, что можно. Я прошу, только не дай мне потерять Пьера, если это возможно. Он еще связывает нас. Смотри, чтобы его любовь ко мне не стала ему в тягость». Она закрыла глаза, точно защищаясь от искушения. «Если тебя не будет так долго, — нерешительно сказала она, — он ребенок. Конечно, пусть же он и останется ребенком. Пусть он забудет меня, если иначе невозможно, но помни, что он залог, который я тебе оставляю. И помни, что я должен иметь много доверия, чтобы решиться на это». Я слышу шаги Альберта, — быстро прошептала она. Он сейчас будет здесь. Мы еще поговорим об этом. Это не так просто, как ты думаешь. Ты даешь мне свободу в большей степени, чем я когда-либо желала, и в то же время возлагаешь на меня ответственность, которая связывает меня по рукам и ногам. Дай мне еще подумать об этом. Ведь и ты принял свое решение не сразу. Дай же и мне время собраться с мыслями. За дверью послышались шаги, и вошел Альберт. Он удивленно посмотрел на отца, смущенно поздоровался с ним. Поцеловал мать и сел за стол. У меня для тебя есть сюрприз, весело сказал Верогуд. Осенние каникулы ты можешь провести с мамой и Пьером, где вам захочется, и Рождество тоже. Я уезжаю на несколько месяцев. Юноша не мог скрыть своей радости, но он сделал над собой усилие и с интересом спросил: куда же ты едешь? Я еще хорошенько не знаю. Прежде всего я поеду с Бургартом в Индию. О, так далеко! Один мой товарищ оттуда родом, кажется, из Сингапура. Там еще охотятся на тигров. Я на это и рассчитываю. Если мне удастся застрелить тигра, я, конечно, привезу шкуру с собой. Но главное, я хочу там писать. Я это очень хорошо понимаю. Я читал об одном французском художнике, который был где-то в тропиках, на каком-то острове в Тихом океане, кажется. Там должно быть великолепно, не правда ли? А вы пока будете веселиться, много заниматься музыкой и бегать на лыжах. Но теперь я пойду посмотреть, что делает маленький. До свидания. Он вышел, прежде чем кто-нибудь успел ответить. Иногда папа бывает великолепен, сказал в своей радости Альберт. Это путешествие в Индию в этом есть стиль. Мать с трудом улыбнулась, ее равновесие было нарушено. И у нее было такое чувство, будто она сидит на подпилинном суху, готовом каждую минуту обрушиться. Но она молчала с приветливым видом. В этом у нее было достаточно практики. Художник вошел к Пьеру и сел у его кроватки. Он тихо вынул узкий альбом и начал зарисовывать голову и руку спящего мальчика. Он хотел, не мучая Пьера сеансами, по возможности удержать и запечатлеть его образ. Нежно и внимательно трудился он над милыми формами, над волнистыми извивами волос, красивыми нервными ноздрями тонкой безвольно покоявшейся рукой и капризной породистой линией крепко сомкнутых губ. Ему редко приходилось видеть мальчика в постели, и теперь он в первый раз видел его спящим не сребячески раскрытыми губами. Он рассматривал этот рано созревший и выразительный рот, и ему бросилось в глаза. сходство с сортом его отца деда Пьера, который был смелым и одаренным живым воображением, но страстно беспокойным человеком. И в то время, как он смотрел и работал, мысль его занимала эта полная глубокого смысла игра природы чертами и судьбами отцов, сыновей и внуков. Он не был мыслителем, но на момент важная и прекрасная загадка следствия и необходимости коснулась его души. Вдруг спящий открыл глаза и посмотрел на отца. И снова художника поразило, как недетски серьезны были этот взгляд и пробуждение. Он сейчас же положил карандаш и захлопнул альбом. Нагнулся к проснувшемуся, поцеловал его в лоб и весело сказал «Доброе утро, Пьер!» «Ну что, как тебе? Лучше?» Мальчик счастливо улыбнулся и стал потягиваться. «О да, ему лучше, гораздо лучше!» Он медленно припоминал. Да, вчера он был болен. Он чувствовал еще грозную тень отвратительного дня. Но теперь ему было гораздо лучше. Ему хотелось еще только немного полежать и насладиться теплом и спокойной отрадой этого состояния. А потом он встанет, позавтракает и пойдет с мамой в сад. Отец пошел позвать мать. Пьер Щуресь смотрел на окна, где сквозь желтоватые шторы пробивался светлый радостный день. Это был день, что-то обещавший. благоухавший всевозможными радостями. Как холодно, уныло и противно было вчера. Он закрыл глаза, чтобы забыть об этом, и почувствовал, как в еще тяжелых отсночленах играет жизнь. Скоро пришла и мать. Она принесла ему в постель яйцо и чашку молока, а папа обещал новые краски, и все были так милы и нежны с ним и радовались, что он опять здоров. Было совсем похоже на именины, А что не было пирога, это нисколько не мешало, потому что настоящего голода он все еще не чувствовал. Как только его одели в свежий синий костюмчик, он пошел к отцу в мастерскую. Отвратительный вчерашний сон он забыл, но в сердце его все еще дрожали отзвуки ужаса и страдания. И у него была потребность убедиться, что вокруг него в самом деле солнце и любовь, и насладиться тем и другим. Отец снимал мерку для рамы к своей новой картине и встретил его очень радостно. Но Пьер все-таки не хотел долго оставаться. Он хотел только сказать добрый день и немножко почувствовать себя любимым. Ему надо было идти дальше к собаке и голубям, к Роберту и в кухню. Надо было все снова приветствовать и принять во владение. Затем он пошел с матерью и Альбертом в сад. Ему казалось, что уже год прошел с тех пор, как он лежал здесь на траве и плакал. Качаться ему не хотелось. Но он положил руку на качели. Потом он пошел к кустам и клумбам, и на него точно из прошлой жизни повеяло каким-то смутным воспоминанием. Как будто он когда-то блуждал здесь между клумбами. Один, покинутый и безутешный. Теперь снова было светло, все было живое, пчелы пели, а воздух был такой легкий, и дышать им было так радостно. Мать позволила ему нести свою цветочную корзинку. Они бросали в нее гвоздику и большие георгины, Но кроме того, он сделал еще особый букет. Его он хотел потом отнести отцу. Вернувшись в дом, он почувствовал себя усталым. Альберт вызвался поиграть, с ним но Пьер захотел сначала немножко отдохнуть. Он удобно уселся на веранде в большое плетеное кресло матери. Букет для отца он все еще держал в руке. С ощущением приятной усталости он закрыл глаза и повернулся к солнцу, радуясь красному свету, тепло просачивающемуся сквозь веки. Затем он судовлетворением оглядел свой хорошенький чистый костюм и стал вытягивать свои блестящие желтые сапожки на свет попеременно то правой то левой. Так славно было сидеть во всем этом уюте и чистоте и наслаждаться отдыхом. Только гвоздики пахли слишком сильно. Он положил их на стол и отодвинул подальше, насколько хватала рука. Надо будет поскорее поставить их в воду, а то они завянут, прежде чем отец увидит их. Он думал о нем. с необычайной нежностью. Как это было вчера? Он пришел к нему в мастерскую, папа работал, ему было некогда, и он так одинокой и прилежный, немного грустно стоял перед своей картиной. Все это он хорошо помнил. Но потом не встретил ли он потом отца в саду? Он напряженно старался вспомнить. Да, отец ходил взад и вперед по саду, один и с чужим страдальческим лицом. И он хотел позвать его. Как это было? Произошло ли это вчера, или упоминалось в разговоре что-то ужасное? Но он никак не мог вспомнить, что именно. Откинувшись на спинку глубокого кресла, он погрузился в мысли. Солнце освещало и грело его колени, но радостное чувство мало по-малу оставляло его. Он чувствовал, что его мысли все больше и больше приближаются к тому ужасному. И что, как только он вспомнит его, оно снова завладеет им. Оно стояло за его спиной и ждало. Каждый раз, как его воспоминания подходили близко к этой границе, в нем подымалось какое-то тягостное ощущение, похожее на дурноту и головокружение, а голова начинала слегка болеть. Сильный запах гвоздик раздражал его. Они лежали на солнце и увядали, если он хотел еще подарить их отцу. Он должен был это сделать сейчас, но ему уже не хотелось. То есть ему, пожалуй, и хотелось, но он так устал. И от света у него разболелись глаза, а главное, ему надо было вспомнить, что такое случилось вчера. Он чувствовал, что уже близок к этому, и что ему нужно только схватить что-то мыслью, но это что-то все снова и снова ускользало от него. Головная боль усиливалась. А зачем это? Ему было сегодня так хорошо. За дверью фрау Адель окликнула его, и сейчас же сама вышла на веранду. Она заметила, что цветы лежат на солнце, и хотела послать Пьера за водой, но в этот момент она увидела, что он, скорчившись, безжизненно лежит в кресле, а по щекам его катятся крупные слезы. Пьер, дитя, то что с тобой? Тебе не хорошо? Он, не двигаясь, посмотрел на нее и опять закрыл глаза. Скажи же, дитя, то что с тобой? Хочешь лечь? У тебя что-нибудь болит? Он покачал головой, и лицо его выразило досаду, как будто она раздражала его. Оставь меня, шепотом сказал он. Она приподняла его и прижала к себе. Тогда в нем на момент, как будто вспыхнуло бешенство, и он не своим голосом крикнул: Оставь же меня! Но сейчас же его сопротивление утихло. Он скорчился в ее объятиях, и когда она его подняла, слабо застонал, с мучением нагнул голову и затрясся в припадке рвоты.